Марина Эльденберт. Вервольфы. Книга четвертая. Луна Верховного. Том второй. Читает леди Арфа. Глава первая. Венера. Твой брат Микаэль Рамон погиб. У меня зашумело в голове, будто саму захлестнуло волной и уволокло под воду с силой водоворота. Рамон паки. Это невозможно! Это вы не может быть! Это бред! Кто вы такая? И почему решили, что Рамон мертв? Я уже не помню, как оказалась на первом этаже, просто поймала себя на последней ступеньке лестницы за спиной Микаэля. Волчица вскидывает голову и будто выстреливает в меня взглядом. Я хорошо знаю этот взгляд. Не у нее, а в принципе. Раздражение, смешанное с высокомерием. Смотрит как на букашку, но мне сейчас все равно. Мне все равно только на ее слова. «Не думала, Микаэль, что у вас настолько беспардонная стая, чтобы влезать в наш разговор». «Ха! Я не стая. Мне все можно». Но Микаэль меня удивляет и за беспардонность не извиняется. Сообщаете такую чушь и ждёте... Чего? Что мы поверим?» В раздражение вмешивается сочувствие, но не то сочувствие, когда действительно сопереживаешь чужому горю, а когда думаешь... Бедные, глупые волки, как они живут без мозга! «Я спутница Верховного Старейшины Абрахама», — поясняет она для меня и поворачивает голову в сторону Мика. Я не прошу тебя мне верить или доверять. Я пришла сюда для того, чтобы сообщить о гибели Рамона. Вертолет, на котором летели он и верховный старейшина Илая, взорвали. Его обломки упали в море вместе с телами Вервольфов. В клаве шумит сильнее, хотя мое племя не жалуется на проблемы с давлением или метеочувствительность. Я бы упала там, на месте, если бы Микаэль меня не подхватил. Сразу вспоминается и недавняя паническая атака, которая вовсе могла быть не панической атакой, а смертью истинного, которую я почувствовала на расстоянии, разрывом нашей с ним связи. Меня всю колотит, горло сдавливает, язык отказывается меня слушаться, а разговор Мика и этой Альмы почти проходит мимо моего сознания. Она говорит о том, что я и так знаю. Рамон отправился за Мишель, но так и не долетел. Его вертолёт взорвали. «Вы привезли его тело!» Голос Альфы доносится до меня словно издалека. «Он держит меня за руку, и только поэтому я держусь!» «Нет, его тело мы пока не нашли. Облегчение и новый гвоздь в моё сердце!» Некоторые фрагменты мы еще пытаемся опознать. Сам понимаешь, после взрыва даже Вервольфам сложно выжить, даже если они обладают феноменальными способностями. Феноменальные способности! Меня будто бьет этими словами наотмашь! Кто в Волчьем Союзе знает о том, что Рамон божественный? Все? Или только тот, кто пытается управлять его жизнью? «Пытался управлять!» «Нет, Венера, ты не будешь думать, что он действительно мертв!» «Сообщите мне, когда найдете Рамона, или если он свяжется с вами раньше, чем со мной!» «Надеетесь на лучшее?» «Приподнимает бровь Альма. Я привык доверять фактам. Всего доброго!» Седая волчица поджала губы и, мазнув по мне взглядом, покинула дом Микаэля, Вместе со своей охраной. Стоит двери закрыться, как Мик буквально подхватывает соскальзывающую на пол меня. Несет на небольшой диванчик. «Венера, дыши! Дыши глубоко!» Приказ Альфы врезается в меня, заставляя делать то, что он говорит. «И я делаю вдох и кашляю, потому что его слишком много для той, что только что не дышала!» «Венера — это провокация!» «Мне хочется в это верить. Всем сердцем хочется. Тогда почему он не отвечает на звонки?» «Я не знаю». Мик выглядит несколько растерянно. Но я знаю, что у моего брата всегда есть запасной план. А Альма... Он переводит злой взгляд на дверь. Не так, кому бы я доверял. «Зачем ей лгать?» «Хочет подобраться ко мне?» Чтобы у нас не было неприкосновенности. Или к тебе. А если она не лжет? Рядом оказывается Сиена. За ее спиной маячит Хавьер. Глаза первой волчицы красные. Что если Рамона, правда, больше нет? Сиена! Не то шипит, не то рычит ее пара. Но, кажется, сейчас помощь Альфы ей нужнее, чем мне. Хавьер, присмотри за Венерой приказывает Миг и утаскивает Сиену куда-то вглубь дома. У моего телохранителя даже природная смуглость слегка сошла, а так он по-мужски не выдает своих чувств. «Воды?» — интересуется он, но я качаю головой. Кажется, приказ Альфы подействовал на меня успокаивающе, чего он и добивался. «Что нам делать?» «Ждать, когда Рамон с нами свяжется» уверенность хавьера в верховном меня потрясает а если если он не свяжется тогда жить дальше ради вашей дочери три недели спустя альфа с ними приказ с этого начиналось каждое мое утро С моего визита в кабинет Микаэля из этой просьбы. Я просыпалась, принимала душ, одевалась и спускалась вниз, чтобы в очередной раз вразумить брата Рамона. Нет. Даже не отрывается от экрана монитора Мик. Наверное, для него мои просьбы уже привычка, но я не собираюсь сдаваться. Я не собираюсь всю оставшуюся жизнь провести под приказом, как провела последние недели. Приказ Альфы не просто слова. Если ты давала клятву верности, Альфа может приказать все, что угодно, и ты выполнишь. Это вшито в подсознание всех вервольфов. Инстинкт. Это можно нарушить, но тогда расплата неизбежна. Тело начинает тебе мстить. Чувствуешь себя ужасно. Не морально, потому что нарушил, а физически. Боль в голове, во всех суставах. Я никогда не пробовала, но о таких вещах в стаях рассказывали с детства. Не будешь слушаться Альфу, Будешь страдать. Сейчас я бы даже рискнула, если бы была одна. Если бы нужно было думать только о себе, а не о малышке. Самое обидное, что именно с нее все и началось. Сначала Альма принесла новости о гибели Рамона. Но Мик, а затем Хавьер меня успокоили. Но стоило попытаться подняться с диванчика, низ живота пронзила острой болью. Я взвыла и едва не свалилась на пол». Когда телохранитель понял, в чем дело, то сразу же отнес меня в медицинский корпус. Да, на территории стаи Микаэля был отдельный дом, который можно было считать больницей. Все закрутилось, завертелось. Появилась доктор Сураза, прибежали ассистенты. Я могла только дышать в перерывах между накатывающими волнами боли, а после рядом появился Микаэль. Он приказал мне оставаться спокойной и не думать о том, о чем сообщил Волчий Союз. И о том, что Рамон может быть... В общем, как только я начинала думать про смерть Рамона, у меня начинала кружиться голова. Пресекала эти мысли, и все становилось вроде бы нормально. Вроде бы здесь было ключевым, потому что прошло много времени, а я все еще находилась под действием приказа. Альфа! Это превышение полномочий и злоупотребление властью. Микаэль наконец-то оторвался от компьютера и недобро сверкнул глазами в мою сторону. «Венера, ты чуть не потеряла ребенка!» «Доктор сказала, что угрозы не было. Я просто переволновалась. А кто бы на моем месте не переволновался?» «Я правда чувствовала себя хорошо. И именно это меня и беспокоило. Если бы я, конечно, могла беспокоиться но меня как раз раздражало мое спокойствие. Успокоительный приказ Микаэля действовал на меня как антидепрессант, повышал уровень гормонов счастья в моей крови. Я была счастливой и беззаботной, и мне было плевать, что мой истинный... Я ухватилась за стул, чтобы не упасть от пошатнувшейся перед глазами картинки, а второй рукой обняла прилично округлившийся живот. Да, малютка подросла и продолжала расти. Микаэль вскочил со своего места и спустя мгновенье был рядом, усаживая меня на стул. Может, тогда не было угрозы, но она может возникнуть. У меня не было страха, не было переживаний. Возможно, поэтому я ходила к Альфи каждый день, чтобы получить свой ответ и уйти. «Не будь этого проклятого приказа, я бы давно получила то, что хотела!» А я хотела чувствовать. Не под анестезией, не под приказом. Угроза может возникнуть, если я выйду на лестницу и снова подумаю о Рамоне. Я посмотрела Мику в глаза, но в ответном взгляде увидела лишь решимость поселить меня на первом этаже и запретить пользоваться лестницей. Раздражение на мужчин-паникеров вспыхнуло и привычно погасло. Я не запрещаю тебе думать о Ромоне Венера. Я не хочу, чтобы ты нервничала, чтобы страдала. Мне достаточно матери и Михаил Микаэль морщится будто от зубной боли, и его можно понять. Приказ антидепрессант достался только мне. другое дело Анжелина и Сиена. Мать Ромона практически не выходила из своей комнаты, не спускалась на совместные ужины, ни с кем не общалась, молча переживая горе. Сиенна была ее полной противоположностью. Она могла разрыдаться прямо за обедом, попросить прощения и сбежать. Затем развела бурную деятельность по похоронам Рамона, чтобы проститься с ним как положено. Эти похороны и стали последней каплей в чаше моего терпения. Ни один приказ, ни одно лекарство не смогло поколебать моей решимости отменить эту ерунду. «Вот именно, Альфа! Ты заботишься о себе, а не обо мне!» «Я забочусь о племяннице». «Нет! Тебе лениво разгребать все это дерьмо!» усмехнулась я. «Будь я в нормальном состоянии, это мог бы быть сарказм, а так получилось даже весело, поэтому я посерьезнела». «Ты можешь заботиться о чем угодно или о ком угодно, Микаэль, но отнимать мое святое право переживать за моего мужчину точно не можешь. Это по меньшей мере жестоко». Мои слова попали точно в цель, потому что Альфа помрачнел, словно грозовое небо над Велемией. Именно такой сейчас была погода за окном. «Я не хочу, чтобы ты страдала!» — выталкивает он из себя. «Я не сомневаюсь в этом, но это не твои чувства. Мои! Я должна прожить их сейчас! Ты не прав, что так поступаешь со мной!» Альфа смотрит на меня долго, но потом все-таки хотя кивает. «Не хочу, чтобы ты присутствовала на похоронах», — признается он. «Даже не собираюсь участвовать в этом фарсе, что устраивает твоя жена. Я не верю, что Рамон мертв». Микаэль вскидывает брови, затем хмурится. В его взгляде плещется недоверие пополам с сочувствием. Потом Альфа опирается, а стол напротив меня и тяжело вздыхает. «Я снимаю приказ». Горьковатый привкус волнения врывается в меня. Пульс ускоряется от резкого всплеска адреналина. Но дышится теперь намного свободнее. Сейчас я всё чувствую. Не только волнение, а все чувства, и среди них самое главное – любовь. Именно оно позволяет мне жить и надеяться» ты действительно в это веришь, Венера, что Рамон... Он не заканчивает фразу, а я прислушиваюсь к своим чувствам. Гибель пары — это серьезно, и там, где сердце, у меня должна возникнуть черная дыра, если, конечно, Рамон мертв. Но нет, ничего подобного я не чувствую. Я знаю, что он жив, Микаэль. Прошло три недели. Брат обязательно дал бы о себе знать — «Не стал бы рисковать, когда у меня ты вместе с его дочерью. Он не стал бы заставлять тебя волноваться». Мик наблюдает за мной, нарочно давит каждым аргументом, но для меня это не аргументы вовсе. Какое счастье думать о случившемся с Рамоном, сопоставлять факты, анализировать. «Значит, пока он не может сообщить нам о том, что жив». Я сначала тоже так думал, но с каждым днем понимал, что продолжаю себя обманывать. Это не самообман, Альфа. Это вера. Рамон моя истинная пара. Я бы почувствовала, если бы его... Не стало. А я почувствовала, когда на него напали. Не придала этому значения, но я почувствовала. Ему было больно, но сейчас он будто без сознания. Во взгляде Мика вспыхивает надежда. Вспыхивает и гаснет. Что, если ты ошибаешься? Тогда мне придется с этим жить. Жить ради дочери, но и хоронить Рамона раньше времени я тоже не собираюсь. Мы смотрим друг другу в глаза, и я понимаю, что Альфа мне верит. По крайней мере, верит в то, что верю я. Сеяне это не понравится, но мы отложим похороны. Спасибо. Киваю я и поднимаюсь. Если ты что-то почувствуешь, сразу сообщи мне. Договорились, Альфа. А ты больше ничего мне не приказывай. Я хочу чувствовать себя и Рамона. Если что-нибудь изменится, ты узнаешь первым. Микаэль провожает меня до двери. Чтобы это не было уточняет он, даже если мои худшие опасения подтвердятся. «Тогда ты сможешь прогнать меня со спокойной душой». «Что?» Он ругается на Велимейском и не позволяет коснуться дверной ручки, преграждая мне путь. «Венера, ты же не думаешь, что я выгоню тебя из стаи?» Рамон оставил меня на два дня, а я задержалась. «Это не отменяет того, что ты теперь часть семьи. Ты можешь остаться здесь». Независимо от того, жив мой брат или нет. Это меня немного успокаивает, если вообще можно оставаться спокойной в такой ситуации. Приказа Альфы больше нет, и меня понемногу потряхивает. Но так лучше, так правильнее. Поднимаясь в свою комнату, я продолжаю прислушиваться к собственным чувствам, но по-прежнему не чувствую связи с Рамоном. А ведь она была. Мы общались ментально». Я позвала его, когда мне подкинули змей. Рамон убедил меня, что я тогда кричала, но кричала я исключительно мысленно. Получается, если он тогда услышал меня, то может услышать и сейчас. Остается только позвать. Чем я и собираюсь заняться в спальне. Ложусь на кровать, делаю глубокий вдох и еще более глубокий выдох. И снова... Но быстрые шаги и настойчивый стук в дверь нарушают мои планы. Я даже знаю, кто стоит по ту сторону двери, и открывать совсем не хочется. «Венера, нам нужно поговорить!» «Не просит, требует первая волчица!» Спешка означает только одно. Мик уже передал супруге, что церемонию прощания с Верховным придется отложить. И действительно, когда я сползаю с кровати и открываю ей дверь, Сиенна злая, глаза сверкают желтым, ноздри раздуты, а ее тон обвиняющий. «Как ты могла отменить церемонию?» «Я?» — это сделала Альфа. «По твоей указке!» «То есть я влияю на решение твоего мужа?» Сиенна откровенно подвисает, открывает и закрывает рот, как рыба, выброшенная на берег. «Ответить мне «да» означает признать, что я имею власть над Микаэлем». А если я этой власти не имею, то какие ко мне претензии? Удивительно, я выдерживаю яростный взгляд с божественным спокойствием, будто все еще нахожусь под приказом. Сиена далеко не дура, просто, как когда-то сказал Рамон, слишком импульсивная. Иногда сначала делает, потом думает. Как сейчас. Я понимаю твои чувства. Она складывает руки на груди. Действительно понимаю. А я понимаю, что Сиенна говорит про ребенка, которого когда-то потеряла. Но лучше мы сразу простимся с Рамоном, проводим его в последний путь и перестанем подпитывать себя ложными надеждами. Сиенна, Рамон мне все рассказал про твое горе, про его горе. Но это не одно и то же. Мой истинный все еще жив». «Он не может быть твоим истинным!» Выпаливает она и прикусывает губу, так и читаю в ее взгляде злость уже на саму себя. Вроде того, что кое-кто сболтнул лишнего. «Это почему?» — хмурюсь я. «Это обман, понятно? Дар божественных! Чтобы в них влюблялись волчицы! Поэтому Рамон не хотел жениться, не хотел иметь ничего общего с нашим племенем, с волчицами!» Встречался только с людьми. Я тоже считала, что я его истинная, избранная прямым потомком самих предков, особенным волком, и жестоко за это поплатилась. «Ты сама от него отказалась?» «Это он так сказал?» усмехнулась Сиена, но как-то совсем не весело. «Ну-ну. Мы должны его похоронить. В ее глазах решимость, но во мне решимости не меньше». «Я не собираюсь хоронить живого волка. Я собираюсь достучаться до него. Ментально. Ты его не почувствуешь, Венера. Эта связь односторонняя. Была односторонней, пока он...» Она закрывает ладонью рот, резко поворачивается и уходит. А я возвращаюсь на кровать к прерванному занятию. Только сосредоточиться не так просто. Слова сиенны разбередили старые раны, а еще совсем меня запутали». Что же случилось тогда, десять лет назад? Между ней и Рамоном? Кто от кого отказался на самом деле? Мне нужно все выяснить. Как ни странно, сфокусироваться помогает дочь. Она начинает толкаться, напоминая мне о важных вещах, о том, что надо бы найти ее папу, найти и передать ему, что он не один. Я дышу, пока не расслабляюсь полностью. Раньше, когда меня преследовали панические атаки, я делала это для того, чтобы заглянуть в глубь своего сознания. Сейчас я делаю это для того, чтобы заглянуть в сознание истинного. Но натыкаюсь на плотную стену, как будто не могу до него дотянуться. А может, ты не могу? Может, мы слишком далеко друг от друга? Кажется мне нужна консультация специалиста, то есть того, у кого есть истинная пара.